Страница 620. Письмо 181. Софья Андреевна Толстой. 1864 год. Декабря 7. Москва. Вчера получил твое хорошее письмо, милый друг. Примечание первое. Вот уже четвертый день, что регулярно за обедом звонит почтальон и приносит твои письма. Помни, душенька, что я рассчитываю не то, что ты тотчас известишь меня, ежели с Сережей будет нехорошо. У него должен быть желудочный катар, Средства против этого, гигиена, тепло и удобоваримая пища, молоко, суп. И Андрей Встафьевич советуют очень телячьи ножки и сагу. Сагу я привезу тебе. Вчера я писал тебе о моих планах, о моей руке и моей тоске здесь. Все это точно такое же нынче. Воскресенье, думаю, быть у тебя. Рукой заставляю Алексея делать раза два в день движения и ношу повязку, которая очень меня облегчает. За дело никакой не могу приняться. Вчера утром читал английский роман автора Авроры Флойд. Примечание второе. Я купил 10 частей этих английских, нечитанных еще мной романов и мечтаю о том, чтобы читать их с тобой. Вот бы ты с Лизой занималась по-английски. Потом опять противный Александр Михайлович, Екатерина Егоровна, Лиза. Примечание тридцать четвертое. Даже и читать нельзя, угла нет. Только пошел походить до обеда. И ни в библиотеках, ни для покупок ничего не мог сделать, потому что воскресенье. После обеда опять погубил я свою молодость. И в семь часов жизни за царя, примечание пятое. Очень хорошо, но монотонно. В театре была одна воскресная публика, и потому половины интереса наблюдений для меня не было. Но зато, вернувшись, мы были одни. Любовь Александровна, которая очень очень мила и хороша, Лиза, Таня и Петя, и было очень весело от чего-то. Вспоминали, рассуждали. Таня уверяла, что она хочет одного — жить в одной башне, высоко-высоко с гитарой. Любовь Александровна доказывала, что в башне надо есть и ходить на час. И Таня нервно и весело, как и тот раз, об поповой дочери расплакалась, и мы разошлись спать. Кроме того, Петя спал и врал, и я рассказывал, что я должен, несмотря на ревнивый характер жены, для очищения совести сознаться в ужасном поступке с Анночкой. Примечание шестое. Снимая фраг, я размахнул рукой в то время, как она проходила, и рукой попал прямо в ее грудь. «Я вижу, какую ты сделаешь мне знакомую брезгливую мину. Ах, Соня, скоро ли пройдут эти пять дней?» Для очищения совести я хочу распаренную руку показать Нечаеву. От Каткова и Любимого не получаю ответа и рукописи, мне досадно, а вместе с тем ехать к Каткову не хочется. В архиве почти ничего нет для меня полезного, примечание седьмое, а нынче поеду в Чертковскую и Румянцевскую библиотеку, примечание восьмое. Очень мне гадко и скучно, особенно эти два последние дни». «Ты говоришь, чтобы я ездил. Никуда не хочется. Одна мысль. Как бы не забыть сделать то, что нужно. Но выбирая из двух праздностей, ухищряться разговаривать об бубном или жантильном, или шляться по кремлевским комнатам без дела, все лучше последнее. Особенно, когда нет Александра Михайловича, который я тебе расскажу, почему стал мне так гадок, что я его видеть не могу равнодушно, и умышленно обошелся с ним так холодно под конец, что он не заедет к нам». Он уехал вчера в пять часов. Все черные в вашей семьи мне милые и симпатичные. Любовь Александровна ужасно похожа на тебя. Она на днях делала колпак для лампы. Точно как ты. Примешься за работу и уж тебя не оторвешь. Даже нехорошие черты у вас одинаковы. Я слушаю иногда, как она с уверенностью начинает говорить то, чего не знает, и утверждать положительно и преувеличивать, и узнаю тебя». Но ты мне всячески хороша. Я пишу в кабинете, и передо мной твои портреты в четырех возрастах. Голубчик мой, Соня, какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать. От этого-то я и говорю, что у тебя равнодушие к умственным интересам, а не только неограниченность, а ум, и большой ум. И это у всех вас, мне особенно, симпатичных черных берсах. Есть берсы черные, Любовь Александровна, ты, Таня, и белые, остальные. У черных ум спит, они могут, но не хотят, и от этого у них уверенность иногда не кстати и такт. А спит у них ум от того, что они сильно любят, а еще и от того, что родоначальница черных берсов была неразвитая, то есть любовь Александра. У белых же берсов участие большое к умственным интересам, но ум слабый мелкий. Саша пёстрый, полубелый. Славочка на тебя похож, я его люблю». Воспитание его с угощением и баловством мне кое в чем не нравится, но он, верно, будет славный малый. Один Степа, я боюсь, еще доставит всем нам много горя. Он и сам дурен от чего-то, а воспитание его еще хуже. Вчера, по случаю прения о гувернере, в котором принимали участие Таня, Петя и Володя, нападая на гувернера, Любовь Александровна решила отдать всех, кроме Пети, в заведение. И я говорю, прекрасно, по крайней мере, ваша совесть будет покойна, а правда, что отца нет». «Я говорю, коли я умру, одно завещание оставлю Соне, чтобы она Сережу отдала в казенное заведение. А я так и не сказал, за что ты умница. Ты как хорошая жена». Думаешь о муже, как о себе. И я помню, как ты мне сказала, что мое все военное, историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое, семейное, характеры, психологическое, примечание девятое. Это так правда, как нельзя больше. И я помню, как ты мне сказала это, и все тебя так помню. И как Таню мне хочется закричать, мама, я хочу в ясную, я хочу Соню. Начал писать тебе не в духе, а окончаю совсем другим человеком. Душа моя милая, только ты меня люби, как я тебя. И все мне нипочем, и все прекрасно. Прощай, пора идти по делам. Примечание. Первое. Письмо 3 декабря. Второе. Толстой читал один из двух романов Мэри Элизабет Бреттон «Тайна Леди Одли» или «Наследство Джона Марчмонта» в английских изданиях 1862-1864 годов. Третье. Александр Михайлович Исленьев, отец Любови Александровны Берс. Четвертое. Безе, учительница немецкого языка в доме Берсов. Пятое. Опера Михаила Глинки в советское время идущая под названием Иван Сусанин. Шестое. Софья Андреевна и Толстой сделала примечание на письме. Престарелые горничная сестер. Седьмое. Архив дворцового ведомства, материалы которого приносили домой Толстому. Восьмое библиотека археолога Черткова и девятая. Эти слова о Толстой относятся к роману 1805 года, перепиской которого она занималась. Конец примечаний.